«Так как?» — игнорируя его, спросила Даша. «Дать вам трубочку, Дарья Петрович? Вы ж сами никого не убивали. С вами и разговор другой». Какой-то миг ей казалось, что он готов протянуть руку. Нет, так и не дождалась. Видимо, ему показалось, что он слишком много теряет, что падать будет слишком больно. «Вы последнее звено, слабое звено», — сказала Даша. «Вы понимаете это?» Или не доходит. Но он уже смотрел, как человек, бесповоротно принявший решение. — Ладно, — сказала она, — каждый сам выбирает. Мурзукова я тоже давала шанс. Не нянька я вам в самом-то деле. Допила вино и не спеша вышла. Медленно спустилась по широкой чистой лестнице, где ступеньки покрывал темно-красный ковер, а в обливных глиняных вазочках стояли цветы. Охранник в холле ей вежливо кивнул, не потрудившись, впрочем, встать. Выйдя из калитки, не глядя, притворил ее за собой, в голову ничего не приходило. Она не устала бороться, просто не понимала, где можно отыскать Лазейку. Сетка казалась глухой. Она вздрогнула, увидев рядом со своей Нивой машину скорой помощи. Вообще-то веселые ребята, спецбригады-психушки, ездили исключительно на защитного цвета уазиках старого образца, а это было какой-то иностранной марки, очень высокая, красная с желтым реанимация. И все равно Даша остановилась, напряженно вглядываясь. Рядом с Нивой и стоявшим уже здесь, когда она приехала синим Таурусом, успел припарковаться целый табунок, неведомо откуда понаехавший. Огромный автобус, закрытый целиком, если не считать водительской кабины, белый фургон с синей полосой и пестрой красно сине зеленой рекламой, какого-то неизвестного Даши акционерного общества «Галеон» с крупно изображенными телефонами компании и двухцветными заверениями обслужить клиента лучше, чем это способен сделать любой конкурент. Но ни словечком не упомянуто, чем, собственно, эта фирма занимается. Тот самый «Реанимобиль», сверкающий лаком. Две «Газели» с брезентовыми тентами, черная «Волга», Два Рафика, синий и белый, без всяких надписей и эмблем. Даша нерешительно попятилась. На «Волге» были номера прокуратуры области. «Рыжая!» Дверца белого Рафика распахнулась, и оттуда, пригнувшись, выбрался полковник Бортко по кличке «Ведьмедь». Прочно утвердился на земле, расставив ноги, поманил Дашу пальцем. Он был в штатском, в мешковатой длинной куртке, но на плече, на длинном ремне, висела пластмассовая кобура со стечкиным. Даша медленно направилась и в ее сторону, вяло подумав, что следовал бы удивиться. Импровизированная стоянка, словно получив неслышный Даше приказ, в мгновение ока ожила. Навстречу целеустремленно протопали, разминулись с ней крепкие ребята в масках-капюшонах и пятнистых комбинезонах, круглотопыренных на груди бронежилетами. На рукавах у всех виднелась совершенно незнакомая эмблема. Все они держали черные продолговатые коробки и на ходу их звонко раскрывали, превращая в коротенькие автоматы. По мёрзлой земле стучали высокие армейские ботинки, хлопали дверцы, позвякивала амуниция, и всё это происходило без единого слова. Хватка слаженно привычна. Волкодавы выдвигались на позицию. Справа мелькнул майор Шагуров, промчавшийся мимо Даши с необыкновенно азартным видом. «Ну ничего, ничего». Бортка похлопала ее по плечу широкой ладонью. «Все нормально, рыжая. Хорошо справилась. И чего ты не моя? Я не в эротическом смысле, а в ведомственном». Даша оглянулась. Калитка уже была распахнута, и рослые молодцы, перемешавшись с людьми в штатском, шагали к дому, в открытую, держа автоматы стволами вверх. Даша медленно, страшно медленно осознавала происходящее, но боялась поверить. Из «Газелей» прыгали верзилы с белой рысью на рукаве. За ними появились знакомый Даше в лицо старший лейтенант Клебанов, один из бортковских приторианцев и косильщик в бушлате с капитанскими погонами. Они с Дашей, оказывается, были в одном звании. «Сокола, давайте туда!» — распорядился Бортко, покосившись на них. — И прокурорского прихватите, чтобы не скрижетали потом. Из черной Волги вылез Чигадаев, прошел мимо, старательно не замечая Дашу. Дверца загадочной белой громадой отворилась, оттуда выпрыгнули еще трое с теми же непонятными эмблемами, прошли к дому вслед остальным. — в автобусе горел неяркий свет послышался отдаленный треск радиошумов и кто то заслоняя плечистой фигурой освещенный изнутри проем сделал непонятный жест иди туда подтолкнул дашу бортка а что за народ?» «Серьезный народ серьезный народ шагай чека расстреляла колчака фыркнул бортко по всему видно пребывавший в самом отличном расположении духа рыжая ты же в армии служила хотя они тогда эмблемами не светили не допираешь наклонился и шепнул на ухо гру от них тоже иногда поль забывает шагай героиня дня